«Я сделаю все от меня зависящее, ваше высокопреподобие», — подвел итог Вильгельм. «Хотя при всем при этом мне не слишком-то ясно, каким образом здесь может выйти вред будущим переговорам. Должен же понимать и посол папской стороны, что одно дело то, что творит какой-то полоумный висельник или, скорее всего, просто какая-то беспокойная заблудшая душа. И совсем другое...» те существенные вопросы, ради которых съезжаются сюда самые уважаемые люди. «Вы думаете, — отвечал на это Аббат, пристально глядя в лицо вильгельму а между тем авиньонцы, во-первых, готовятся найти здесь беглых миноритов, то есть особ подозрительно близких к полубратьям, а во-вторых, столкнуться с личностями еще более опасными, чем полубратья с неукротимыми еретиками, совершившими такое, и тут аббат перешел на шепот, по сравнению с чем те злодейства, сколь угодно устрашающие, которые имели место в монастыре, меркнут и расточаются, как туман от солнечного света. Но ведь это не одно и то же, силою возразил Вильгельм. «Нельзя же ставить в один ряд миноритов перджийского капитула и дикую ораву еретиков, которая, перевирая евангельские заветы, подменяет борьбу против богатства цепью личных мщений и бессмысленных убийств». «Не так уж много лет минуло с тех пор, когда всего лишь в нескольких верстах от нашей ограды «Одна подобная арава если вам нравится так ее называть, огнем и мечом опустошила владение епископа Верчелли и взгорья наварской возвышенности», — сухо ответил Аббат. «Это о братьях Дольчини и апостолах?» «О лже апостолах исправил Вильгельм Аббат. Так при мне, в которой уже раз снова упоминали загадочного брата Дальчина и лжеапостолов. И снова со странным дрожанием в голосе, можно даже сказать, с каким-то ужасом о лжеапостолах, охотно поправился Вильгельм. Но они ничего общего не имели с миноритами, разве только общих вождей. Лжеапостолы, как и минориты, поклонялись «Яхиму Калабрийскому!» — перебил его аббат. «Спросите хоть у вашего собственного собрата Убертина!» «Хотелось бы точности ради заметить вашему высокопреподобию, что ныне он не мой, а ваш собственный собрат!» — отвечал Вильгельм, улыбаясь и кланяясь, как бы поздравляя аббата с таким великолепным пополнением для олицетворяемого им ордена, который теперь включал в свои ряды столь знаменитого человека. «Знаю, знаю», — улыбнулся Аббат, — «и вы знаете, с каликой братской приветливостью наш орден принял в свое лоно спиритуалов, бежавших от папского гнева. Вы, в их числе, не только известный вам Убертин» но и многие другие, более скромные братья, о коих нам известно немного. А может статься, что следовало бы знать больше, ибо случалось и так, что мы принимали неких беженцев, одетых в и миноритов, а позже узнавали, что превратности судьбы приводили их когда-то, скажем, в группы, близкие к дольчинианам.